Страсти какие. От меня ушёл кот. Не сбежал, а не потерялся, просто ушёл. 2 года отроду зовут большой Бен, британец окрас серый. Ушёл по-английски, не прощаясь, ушёл с волочкой к моему соседу по даче и теперь живёт у него. Приобрёл я большого Бена в трёхмесячном возрасте за вполне себе большие деньги. Кормил, баловал, играл с ним. В общем, делал всё, что полагается делать хорошему кота-владельцу. А он взял и ушел. Мой сосед Кирилл, ничем не примечательная личность, живет с женой Тамарой, детей нет, работает в какой-то скучной конторе финансовым аналитиком. У него примерно такой же дом, как у меня, участок те же 11 с половиной соток. Вот что, спрашивается, большой Бен в нем нашел. Зовет он его не Беном, а Мурзиком или Мурзилкой, кормит не элитными кормами, к которым кот привык с детства, а ножками буша, макаронами, пафлотски, всякой фигнёй типа салата оливье. А эта пушистая скотина ест и преданно заглядывает соседу в глаза. Я подошёл к Кириллу и говорю, — Слушай, отдай кота. — Да не брал я твоего кота, он сам приблудился. — Вот и верни, ты же знаешь, кто я в настоящий хозяин. — А я его не держу, забирай. — Пробовал. Так вот он шипит, вырывается, и как только оказывается на земле, пуля несётся на твой участок. Ты что не поделышь? У нас, как известно, общество свободных котов. Но, если честно, он тебя не долюбливает. Мурзик как-то раз у меня в коридоре вазочку опрокинул, так я ему сказал: "Ещё раз такое повторится, я тебя бывшему хозяину верну". С тех пор он вазочки заверсто обходит, боится, что я выполню своё обещание. А ты его перестань кормить, вот он ко мне вернётся. Что ж я гад какой. Шантаж едой последнее дело. Ты уж с ним как-то по-другому договаривайся и вообще не втягивай меня в свои отношения с котом. Обидно было до слёз. Наверное, уход любимой женщины я бы пережил спокойнее, но предательство кота было очень болезненным. Даже ночью мне снилось, что б я царапается в дверь, я открываю, а кот смотрит на меня просящим взглядом и говорит: "Прости меня, пожалуйста". И вот в одной из ночей у меня родился план. На другом конце нашего посёлка Живёт популярная эстрадная певица Глофира. Её концерты особенно в регионах собирают стадионы. Я знал, что у неё есть кошка, чистопородная британка по имени Мэри Поппинс. Как-то гуляя по посёлку, я встретил Глофиру, с которой мы были шапочно знакомы, всё-таки в одном посёлке живём. Она гуляла с британкой на поводке. Мы разговорились, и я спросил, почему она так странно назвала кошку. "Да уж, непонятно. Потому что она самосовершенство", ответила эстрадная дива. Так вот, вернемся к моему плану. Я стал регулярно гулять в районе ее коттеджа. И буквально на третий день как бы случайно встретил Глафиру с ее любимицей на поводке. Мы поболтали о тяжелой жизни эстрадных звезд. И она, как бы, между прочим, проговорилась, что уезжает на гастроли в Черногорию, а Мэри Поппинс опять девать некуда. Я предложил ей посидеть с кошкой пару недель. Благо у меня на этот период якобы намечается отпуск. Его опыт по британцам у меня солидный. Она обрадовалась, сказала, что у меня в долгу и всё такое. Короче, через неделю я впервые вышел погулять с красавицей Мэри. На соседнем участке меня увидел большой Бен. Скользнул по мне равнодушным взглядом, как по предмету неодушевлённому, и тут он увидел прекрасную Мэри. По морде Бенна я сразу понял, что он в глубоком шоке. Затем кот пришел в себя и одним прыжком преодолел штакетный забор, разделяющий наши участки. В этот момент я решительно взял Мэри на руки и унес в дом. При этом я демонстративно захлопнул дверь перед Беном. Не прошло и пяти минут, как кот начал робко скрестись в дверь. Я не реагировал. Больше кот от двери не отходил. То он жалобно мяукал, то тихо скребся. Я слышал, как сосед громко звал его обедать, но кот не покидал свой пост. Мэри Поппиндс смотрела на меня с ненавистью и иногда что-то ободряющее говорила через дверь Бену. Когда я утром открыл входную дверь, кот пулей влетел в дом и уже вместе с Мэри побежал на второй этаж. Как будто они были друг с другом 100 лет знакомы. Пока я медленно поднялся на второй этаж, возраст, знаете ли, Бен уже вовсю жарил Мэри Поппинс. Как-то это легко у кошек получается, без всяких там предисловий. С этого момента у Бена и Мэри начался медовый месяц, вернее, медовые недели. Ни у кого из них даже близко не появлялось желание гулять на улице, им вполне хватало, чем заняться внутри дома. Как-то раз через окно я увидел, что Кирилл стоит у забора и внимательно рассматривает мой участок. Пора было преподать ему небольшой урок. Я запер дверь в ванной и вышел во двор. Как только меня увидел Кирилл, он нездоровый и очень нервно, почти истерично крикнул: "Где кот?" "А где же ему быть?" нарочито лениво ответил я. "Бегает по этажам, как известно, в гостях хорошо, а дома лучше. Ты его насильно удерживаешь, если он вообще жив?" "Я насильно? То что нашёл, он перегрелся. Тогда открой дверь дома, пожалуйста", сказал я и неторопливо распахнул дверь. "Мурзик, Мурзик!" заорал Кирилл. Никто из дверей не появился. — Гад, что ты с котом сделал? Убил его, да? Не смог простить, что он тебя бросил и ушел ко мне. — Чушь собачий, никого я не убивал. — Тогда покажи кота. Я зашел в дом и через минуту вышел с Беном на руках. — Не надо удерживать его силы. Поставь животное на травку. Я поставил. Как только я это сделал, кот опрометью кинулся обратно в дом, даже не взглянув на Кирилла. — Ладно, бывай, — сказал я. и добавил: "Я расстраиваюсь. Мы с Катом иногда вспоминаем тебя". Где-то через неделю вернулась Глофира и забрала Мэри. Бен был без утешен, но я ему купил заводную мышку, и это немного его отвлекло. Но желание гулять на улице у него пропало на чисто. А ещё через 2 месяца большой Бен стал отцом.